Thank you. Радиус Вселенной представляет Михаил Бочкарев Альтернатива проигравшись гай покинул горное заведение и дверь за ним медленно и бесшумно закрылась. В этот момент в его кармане завибрировал телефон. Табло высветило неизвестного абонента и гай не задумываясь дал отбой. Он не любил сюрпризов. В небе цвета перезрелого персика розовеющее солнце клонилось на запад. Гай двинулся по улице. И подумал, что лето в этом году выдло скверное, и осень настает раньше срока. Это было ясно по всему. Телефон снова завибрировал. «Вот черт!» – подумал Гай. Он снова дал отбой, но звонок моментально возобновился. Назойливая скотина! Разозлился он. «Да! Ваш ориентир – надувная свинья!» – сказал незнакомец в трубке, и связь оборвалась. «Что за кретин?» Подумал Гай, обескураженно глядя на табло телефона. Перезвонить и обругать назойливого идиота он не мог. И это было прискверно. Он двинулся дальше. Свернув переулок, заполненный припаркованными против всех правил автомобилями, он направился вдоль витрин всевозможных магазинов. Тут он увидел, что из прозрачных дверей одного из них вышла крохотная девочка лет пяти, держащая за руку невысокую женщину в плаще. Другой рукой... Девочка удерживала, стремящийся высь шарик в виде розового поросенка. Гай удивленно остановился. «Надувная свинья», — подумал он. «Интересно». И Гай, пропустив плывущую ему навстречу предсказанную телефонным хулиганом свинью, развернулся и медленно пошел в обратном направлении за ребенком, словно маньяк-педофил, нашедший новую жертву. Никаких конкретных дел у Гая сегодня не было И он интереса ради неспешно шел зареющей по ветру свиньей Которая в итоге привела его в незнакомый квартал на окраине города Девочка с женщиной скрылись в дверях многоэтажного дома Гая огляделся по сторонам И сел на лавочку возле детской площадки С удивлением для самого себя он обнаружил, что на улице уже совсем темно Вдоль пешеходных дорожек зажглись фонари Загорели желтым светом окна окрестных домов. «Ну и что?» «Как выражена меня сюда занесло? Задал он сам себе вопрос. И ответа на него не нашел. «Отлично, вы уже здесь!» Услышал вдруг Гай. Он резко обернулся. Позади него стоял человек в длинном плаще и шляпе, какие были в моде в 60 -е. Человек приблизился к скамейке, обогнул ее и сел рядом с Гаем. Он был в очках в черной толстой оправе. На Гая он даже не смотрел. Взгляд его был устремлен в небо. Тут Гай заметил, что плащ на незнакомце мокрый, хотя дождя-то не было. Это казалось как минимум странным. «Да-да», — сказал незнакомец, — «у нас дождь». Гай посмотрел на того ошеломленно. «Где это у вас?» Но тот не ответил, а вытащил из внутреннего кармана плаща конверт синего цвета и протянул Гаю. «Я уполномочен передать вам предмет А!» Гай взял конверт, ощутив, что в нем лежало нечто объемное и увесистое. «И дать короткое пояснение по пользованию», — продолжил незнакомец. Гай порвал конверт и вытащил из него небольшой шестигранный кубик для игры в кости. Ничего необычного в нем не было. Гай легонько подкинул кубик в ладони... И, иронично улыбнувшись, уставился на незнакомца. «Я что-то не пойму. Это какой-то розыгрыш?» «Отнюдь. Я поясню. Около трех лет назад, а если быть точным, ровно два года, 9 месяцев и три дня, вы оставили свой запрос на сайте нашего представительства на этой планете. Запрос был зафиксирован в 23 часа 37 минут, и теперь мы готовы его выполнить». «Какой еще запрос?» Изумился Гай, но незнакомец совершенно его не слушая продолжал. Он снова полез в карман и вытащил распечатку электронного письма, которую протянул Гаю. Сайт нашего представительства работал ровно одни сутки земного времени, и вы были одним из последних, кому посчастливилось успеть оставить заявку. Мы приносим свои извинения за столь долгое ожидание, но и ваша просьба была не совсем обычной. Однако теперь мы в состоянии ее выполнить. Итак, предмет А... Полностью отвечает вашим требованиям. Используется для более чем 18 миллиардов ситуаций, защищен гарантией в один цветовой год пузырчатой вселенной, объем которой является вы. Он посмотрел на гая странным взглядом, словно тот был говорящим пингвином, и продолжил: "Предмет А представляет собой альтернативу шести вариантов развития событий, из которых выдает вам оптимальный согласно вашему запросу." Настройка предмета полностью соответствует физике вашего мира и защищена от боев. Учитывая интеллектуальные особенности вашего вида, он снова будто с изумлением оглядел Гая. Предмет А работает с максимально упрощенной базой альтернатив. Я уполномочен произвести одноразовую демонстрацию предмета А по вашему усмотрению. Прошу отнестись с пониманием и не задерживать меня долгими расспросами. Я очень занят и время моего пребывания у вас ограничено. Гай недоверчиво смотрел на незнакомца. Он смутно припоминал, что действительно когда-то давно, может быть и впрямь около трех лет назад, блуждал по интернету и наткнулся случайно на один сайт, который предлагал каждому землянину осуществление его заветной мечты. И он шутки ради действительно чего-то пожелал. Распечатку со своим тогдашним желанием он сейчас держал в руках. Звучало оно так... Я хочу всегда идти дорогой удачи до самых пределов Вселенной. Вы хотите сказать, что вы не с Земли? Инопланетяне? Скорее, иновселеняне, подумав, ответил незнакомец. И что мне с этим делать? Гай подбросил на ладони кости. Работает предмета таким образом. В вашей пузырчатой Вселенной существует принцип многовариативности развития событий. Мало кто из людей понимает это, однако ваши ученые уже приоткрыли завесу тайны на примере квантового парадокса. Вам о нем известно? Нет. Я коротко поясню. Дело в том, что любое событие, лежащее в пространстве будущего вашей пузырчатой вселенной, имеет многомерную вариативность. Это значит, что каждую секунду вашего существования вы выбираете один из миллиардов вариантов развития того или иного события. Понятно? «В общих чертах». «Понятие счастья в вашей вселенной абстрактно, индивидуально. И вы, люди, зачастую выбираете из многовариантности привычную и навязанную ситуацию, так как мыслите...» Незнакомец задумался, словно подбирая слово. «Стадо!» — сказал незнакомец, посмотрев на Гая, как тому показалось сумасшедшим взглядом. «Ваш запрос оказался самым неожиданным для нас, и поэтому мы так долго подбирали решение». В основном люди хотят вещей простых Как то денег или славы Чаще всего власти, но вы Вы в некоторой степени оказались оригинальны И в том числе поэтому мы так тщательно исполнили ваш запрос Предмет А Это вспомогательный инструмент, настроенный на ваше сознание В выборе оптимальных альтернатив развития событий Согласно вашему внутреннему желанию Да, но я ведь просто пошутил Хотел было сказать Гайна, тут же осекся. Что просто? Не понял таинственный персонаж в плаще? Ничего. Скажем, я вам верю. Допустим, что верю. Ну и как же оно работает? Очень просто. Люди, хоть и живут в многовариативности, сознание имеет вариантов своего выбора обычно не более двух, трёх, иногда шести. И только самые нестандартные имеют больше ста. Бесконечная вариативность возможностей вообще не присуща ни одному существу вашего класса. Хотя вселенная ваша позволяет именно бесконечную вариативность. Так вот, при выборе любого решения вы руководствуетесь обычно двумя, тремя, реже шестью вариантами действия, каждый из которых ведет вас по определенной траектории. Для простоты понимания, скажем, расставшись со мной, вы скорее всего отправитесь домой. Хотя вам, для достижения вашего желания, следует направиться совсем в другое место. «Какого желания?» – не понял Гай. «В данном случае вашего желания идти дорогой удачи», – пояснил субъект. «И предмет А подскажет вам, какое именно место, если вы предварительно представите себе варианты пути». «Это просто. Сложнее другое. Вы, как и все люди, ограничены в достижении своих целей только тем, что слишком привязано к привычному ходу вещей. Проще говоря, вы можете и без предмета «А» интуитивно выбирать верное направление, но домой вы все равно рано или поздно попадете, а там вам уже делать на самом деле нечего, и вы снова сбиваетесь с верного пути. Так поступает большинство. Практически все. И те, кого вы считаете успешными, просто более часто действует на уровне интуиции, совершая поступки, иногда совершенно спонтанные, кажущиеся другим ошибочными или глупыми, но приводящие их к тому, что им желаемо получить. С предметом А вы будете невыразимо проще достигать любых поставленных задач, потому что он будет предлагать наиболее удачное направление к достижению ваших целей. Другое дело... «Что люди вашей вселенной слишком ущербны в своих желаниях», — печально сказал незнакомец. Гай с удивлением повертел в руке кость. «Обыкновенная игральная кость и ничего более...» Он посмотрел на незнакомца, который в это время продолжал. «Сама техника упрощена. Мы создали предмет А по принципу настольной игры, которую вы так любили в детстве. Представь варианты, вы просто подбрасываете прибор А... И он выпадает гранью с номером верного решения. Следуя решению, вы предбегаетесь к выбранной цели. Мы сознательно создали его на основе понятных и привычных вашему сознанию стереотипов. Ха. действительно просто. Незнакомец встал с лавочки и посмотрел высоко вверх. Гаю показалось, что теперь его плащ намок еще больше. Он стал совсем темным. Итак... Я уполномочен произвести одноразовую демонстрацию. Для этого прошу вас пожелать чего-то незначительного прямо сейчас. Гай задумался. Самым первым его желанием, возникшим в душе, стало желание разбогатеть. Но назвать это незначительным было бы странно. Ну, например, я желаю денег. Много денег. И причем прямо сейчас. Усмехнулся Гай. Ну что ж, это вполне предсказуемо. Без капли иронии сказал незнакомец. «Теперь вам следует представить, как именно вы желаете получить эти деньги и внутренне представить направление вашего движения. Физического движения вашего тела в пространстве», — уточнил он. Гай закрыл глаза и представил себе сумку, набитую пачками денег и направление для их достижения. «Куда мне пойти? Вправо, влево, вперед или назад?» Открыв глаза... Он иронично посмотрел на иновселянина. «Что дальше?» «Подбросить предмета», — невозмутимо ответил тот. Гай подбросил. Кубик провернулся несколько раз в воздухе и упал на асфальт. Гай увидел, что он выпал гранью с четырьмя точками. «И что теперь?» «Двигайтесь по четвертому задуманному направлению. То есть...» «Назад?» «Да». «И все?» «Да». «Шикарно!» — усмехнулся Гай. «Теперь я с вами прощаюсь», — сказал незнакомец, и, сняв шляпу, выполнил перед Гаем конниксен что выглядело совершенно дико в данных обстоятельствах. Развернувшись, он, более ничего не говоря, двинулся прочь от скамейки и исчез в сумерках. Гаю даже показалось, что его как будто бы размыло в помехах дождя, которого вообще-то не было. Но ощущение было именно таким. Будто незнакомец, просто растворился. Словно кубик сахара в горячей воде. Интересно, задумался Гай. Это правда или розыгрыш? Или я нарвался на сумасшедшего? То, что меня сюда привела резиновая свинья, ничего не значит. Это было легко подстроить. Ну что ж, проверим кость. Он задумчиво повертел в руках прибор А. Встав со скамейки... Гай обошел ее и двинулся в направлении подсказанным прибором. Впереди, дальше двора, виднелся небольшой сквер, расположенный за полотном двухполосной автодороги. По дороге проносились редкие автомобили, прохожих не было вовсе. Приближаясь к дороге, Гай увидел несущийся на ней черный внедорожник. Тот резко со свистом затормозил возле фонарного столба. Из машины вырвался человек и побежал сломя голову к ближайшему дому. Гай увидел, как, пробегая мимо мусорного контейнера, человек остановился и быстро швырнул в него темный объект. Тут же на дороге, дико свистя протекторами и чуть не врезавшись во внедорожник, затормозила другая машина. Из нее выспалось сразу трое дюжих фигур, которые помчались в погоню за первым. Гай спрятался за ствол дерева метрах в пятидесяти от погони и увидел, как вслед за выбросившим что-то в помойку В подъезде дома скрылась троица преследователей. Прошло совсем немного времени, и Гай увидел, как из подъезда троица вывела беглеца, полусогнутого и прихрамывающего, и усадила в свою машину. Машина тут же умчалась. Один из трех преследователей, остановившись на дороге, недолго думая, сел в оставленный без присмотра внедорожник и уехал вслед за своими подельниками. Все это произошло молниеносно, без шума. Сердце Гая бешено колотилось. Он дрожал, хотя понимал, что не имеет к произошедшему никакого отношения. И в тот же миг он понимал, что это все не просто так. Внутренне собравшись, он задал себе вопрос. «Уйти по-тихому?» «Залезть проверить, что в контейнере?» «Вызвать полицию?» «Или...» Он полез в карман и подкинул на ладони кость. И увидел однозначный ответ. Второй вариант. Собравшись, Гай быстро, стараясь не попадать на свет фонарей, дошел до мусорного контейнера. Тот стоял в темноте, прислонившись к кирпичной стене жилого дома. Гай чиркнул зажигалкой и заглянул в темное пространство контейнера. Среди обыкновенного мусорного хлама лежала небольшая спортивная сумка. Гай сразу понял, что в ней. Он схватил ее и побежал прочь. Он даже не стал заглядывать внутрь. Хоть сумка и не была большой в объеме, весила она внушительно. Выбрался Гай из незнакомого района подворотнями, старательно стараясь не попадаться на глаза прохожим. Наконец он окончательно заблудился и на одной из улиц, увидев такси, сел в него. Назвав адрес, он уселся на заднее сиденье и, положив сумку на колени, аккуратно приоткрыл молнию. Не глядя, Он залез рукой вовнутрь и нащупал твердые прямоугольные пачки новеньких купюр. Его бросило в жар. Это казалось нереальным. Богатство, о котором грезят все, оказалось достижимым так просто. И все благодаря какой-то кости. Подъехав к дому, Гай расплатился и, покинув салон, добежал до подъезда. Ему все время казалось, что за ним следят. Осмотревшись по фонарем у входа, он не заметил ничего подозрительного и вошел. Дома он еще раз убедился, что сумка набита новенькими пачками купюр, достоинством в пять тысяч рублей. Пересчитав пачки, Гай понял, что стал богаче ровно на 20 миллионов. Он понял, какую невероятную вещь подарила ему судьба. И в его голове возник четкий и дерзкий план движения к цели. Гай стоял у окна, за которым расстилался громадный электрический город. Шикарный пентхаус, который он снял, находился в одном из самых высоких небоскребов города. Теперь Гай мог позволить себе все, что угодно. На его счету в банке лежала колоссальная сумма. Он был владельцем нескольких нефтяных предприятий, массы разнородных компаний и корпораций, имел связи в политических кругах. Его положение в обществе поднялось до космических вершин. Если бы он захотел, то легко мог бы стать президентом, наверное, любой страны. И все благодаря Кости. Прошло всего пять лет с момента, как у него появился прибор А. С тех пор он всегда и везде двигался только дорогой удачи. Он выиграл в казино, с невероятной легкостью совершал бизнес-сделки, приносящие ему мгновенную прибыль. Он был загадкой для конкурентов. Слухи о его успехе носили мистический характер. Он забыл, что такое провал и неудачи. Что такое быть человеком неуверенным в завтрашнем дне. Что такое сомнение. Каждый свой шаг он досконально просчитывал. И кость неизменно показывала ему верное направление. Он добился всего, о чем только мог мечтать человек. Но это... как ни парадоксально, не принесло ему душевного счастья. Его желание двигаться дорогой удачи сделало его, по сути, несчастным. Жизнь потеряла вкус и цвет. Краски поблекли. Он больше не знал, к чему стремиться, и попусту не видел перед собой цели, которые не смог бы добиться. И поэтому цели потеряли свою былую притягательную красоту. А с другой стороны, он не мог расстаться с Костью, потому что знал, что без нее он – никто. Этот мир успеха, в который он так мечтал попасть, на поверку оказался зловонной клоакой с самой высокой концентрацией негодяев и подонков всех мастей. Он увидел изнутри внутренности своей мечты, и они оказались мерзительны. Он понял, что главная ценность всего этого мира – ложь и деньги. И деньги? Это наивысшая награда за подлость души. Но быть нищим или рабом любой корпорации ничуть не лучше. А в созданном цивилизации ограниченных в своем выборе подлых существ в мире других альтернатив просто не было. Все было до тушного просто. Либо ты раб системы, либо другие люди твои рабы. И самое паскудное было в том, что Гай понимал, Он привык не быть рабом, но и рабовладельцем быть не желает. Благодаря кости ему не пришлось долго двигаться самого низа на самый верх. Все досталось легко и просто, и, возможно, поэтому он был совершенно чужим в мире богатых и влиятельных, чьи интересы всегда состояли в одном – деньги и власть. Все остальное было мишурой и изощренной ложью. И между тем Гай понимал, что этот мир мог быть совсем другим. если бы не ложь и жажда власти. А еще и трусость, и раболепство перед тем, кто богат и влиятельен. Собственно, это влияние и базировалось лишь на людской трусости и жажде денег и власти. Это был самогенерирующий энергию глупости мира круговой механизм. Как говорил незнакомец, подаривший ему предмет А, люди слишком ущербны в своих желаниях. И Гай знал. что ничто уже не способно изменить положение вещей. Сам принцип достижения богатства и власти состоял в том, что к богатству и власти приходили старые больные калеки души, возможно, некогда чистые в помыслах на старте. Пробираясь к вершинам, эти люди либо сами становились мерзкими и лживыми упырями, либо их непременно отсеивал жуткий конвейер, как бракованные зерна. Но в том-то и дело, что по сути вещей, Отсеивались именно те, кто должен был бы решать судьбы стран и народов и мог изменить всю эту систему. Гай раздвинул стеклянные двери. Горячий ночной воздух взметнул его волосы вверх. Внизу неслась бесконечная река огней. Автомобили плыли по городу, словно электрические рыбины по дну темного океана. Сотни крохотных окон в домах-муравейниках горели в каменном городе. Миллионы маленьких людей-рабов сидели в своих камерах и ждали нового дня. Многие из них мечтали тоже когда-нибудь стать богатыми и властными, но большая часть совершенно сознательно желала остаться в рядах рабов. Мир, порожденный жаждой наживы, одна из возможных альтернатив вселенных, существовал и вполне продуктивно функционировал. «Куда мне двигаться?» просил Гай, — чтобы найти альтернативу этому. Он подбросил на ладони кость и увидел ответ. Хотя в этот раз он и сам его знал. Это был рассказ Михаила Бочкарева «Альтернатива». Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление «Пелик».